Номер 68 Невидимый суперклей Темная материя Изучая перемещение объектов во Вселенной, ученые еще в 20-30-х годах 20 -го века заметили странное явление. Некоторые галактики двигались с очень высокой скоростью, и при этом их звезды не разлетались в разные стороны. Хотя по известным законам физики. Должны были. Массы галактик было явно недостаточно для того, чтобы удержать такое количество звезд вместе. Поэтому было выдвинуто предположение, что кроме видимых небесных объектов существует какая-то невидимая материя. Масса этой материи и делает галактику достаточно тяжелой для того, чтобы она сохраняла устойчивость. В 1960-х-1970-х годах астрономы вооружились более мощными приборами и обнаружили новые свидетельства существования неизвестной материи, которую назвали темной. Выяснилось, что если сложить массы всех звезд в любой галактике и сравнить с массой всей галактики в целом, то последняя будет больше. Значит, в галактиках есть невидимое массивное вещество. Еще одно доказательство существования темной материи. Звезды, расположенные на окраинах галактик, движутся практически с такой же скоростью, как звезды в центре, хотя они должны двигаться медленнее, чтобы оставаться на своих орбитах, ведь по мере удаления от центра гравитация ослабевает. Было сделано предположение, что каждую галактику окружает невидимая гала, состоящая из темной материи и оказывающая гравитационное воздействие на звезды. Получается, что темная материя действует подобно клею. Она при помощи гравитации удерживает вместе звезды, галактики и скопления. Влияние темной материи на развитие и существование Вселенной еще недостаточно изучено, но понятно, что оно очень значительно.